Глава 8. Холд. Наступает день моего первого официального рабочего отчета, и в 9 у меня назначена встреча с Лестером и Иден в ее офисе в здании арены «Элитные аэролинии». До первого хоккейного матча осталось всего несколько дней, и в СМИ поговаривают об очередном протесте. Меня бесит мысль о том, что Иден приходится выносить. Она каждый день приходит на работу, чтобы сделать все, что в ее силах, Однако же какие-то неугомонные придурки по-прежнему хотят усложнить ей жизнь. От этого лишь еще сильнее хочется помочь ей. Должно быть, это какой-то подавленный комплекс, доказать скептикам, что они не правы и всякое такое. Здание, в котором играет команда, а также разместились офисы руководства, впечатляет. Это огромное сооружение из стали и стекла. Я никогда не был тут на играх, но, уверен, впечатления будут совсем другие. В утро понедельника в здании абсолютно тихо и пусто. Лишь единственный охранник ожидает у главного входа, а уборщики подметают цементный пол на первом этаже. Я направляюсь к лифтам, вспоминая мрачное лицо Иден, увиденное мною в последний раз, когда мы виделись. Она казалась расслабленной во время командного ужина, так что, надеюсь, ей удалось немного освоиться со своей ролью. Когда я доезжаю до ее этажа, ассистентка Иден сидит за стеклянным письменным столом прямо перед дверью ее офиса. На табличке с именем написано «Аспенфорд». Привет, я останавливаюсь рядом. Девушка поднимает взгляд, затем вынимает карандаш изо рта и дважды моргает, глядя на меня. Холд, верно? Это я. Ее губы изгибаются в медленной улыбке, и мне становится любопытно, что рассказала ей обо мне Иден, о нас. Вероятно, ничего, потому что нет никаких «нас». Отлично. Иден и Лестер внутри. Ждут вас. Проходите. Я киваю прохожу в кабинет Иден, толкая тяжелую с матовым стеклом дверь. Они уже сидят за столом для совещаний, и взгляд Идану стремляется ко мне, едва я появляюсь в поле ее зрения. «Доброе утро», — говорю я. Ее полные губы приподнимаются в улыбке. «Доброе утро. Ты вовремя. Кофе?» Сегодня Ида одета в черные брюки и бледно-розовую блузку. На ногах — блестящие балетки. Наряд выглядит женственно, и мне нравится, что она достаточно уверена в себе, чтобы оставаться самой собой. Она не пытается подстроиться под стандарты, которые подходят, по мнению остальных, лидеру спортивной франшизы. Я качаю головой. Не кофеман, но спасибо. Чай? Она делает вдох, привлекая мой взгляд к изящной золотой цепочке, покоящейся в ложбинке ее груди. Сердце ухает вниз, но я заставляю себя встретиться с ней взглядом. Нет, но спасибо за предложение. Я не могу жить без чашки утреннего кофе, — бормочет Лестер. Боже, на секунду я вообще забыл, что он здесь. Выдан очень легко потеряться. Она поразительная, всегда так хорошо контролирует себя, а еще безумно соблазнительно. Стоп, Холд. Мысленно встряхнувшись, я сажусь в то же кресло, что и в прошлый раз, так чтобы видеть одновременно и Иден, и дверь в ее офис. Итак, приступим к делу? спрашивает она, постукивая ручки по столу рядом с черным кожаным планером, украшенным ее инициалами, И МВ. Мне вдруг приходит на ум, что я не знаю ее второго имени. Может быть, Мари, Мишель, Мэри? Первое, что мы должны обсудить, — расписание поездок, — говорит Лестер, хмуро переводя взгляд Сиден на меня и обратно. Если он боится, что я откажусь от поездок с командой, то он ошибается. Я серьезно отношусь к своей задаче. Даже если для этого придется полететь в Саскатун в середине января, я там буду. Придется купить новую парку, но я сделаю все, как положено. «Все, что необходимо. Я вынимаю из кармана телефон и открываю календарь». Иден улыбается. «В этот четверг состоится домашняя игра, а затем в полдень пятницы мы отбываем на воскресную игру в Детройт и остаемся на Среднем Западе вплоть до игры в Агае в понедельник. Вернемся поздней ночью понедельника. Вероятно, не раньше полуночи или что-то около того». Записав в календарь даты и места, я киваю Иден. «Звучит заманчиво. Не вижу никаких проблем». «Надеюсь, у тебя нет домашних животных». Иден наблюдает за мной поверх края кружки. Ее кружка, как и наряд, содержит в себе бунтарский дух. На ней причудливым курсивом выведена надпись. «Давайте сегодня сведем тупость к минимуму». Мне приходится прищуриться, чтобы разобрать слова, но когда удается, уголок моих губ приподнимается. «Никаких домашних животных», — отвечаю я. Ее взгляд возвращается ко мне. «Даже рыбки?» На секунду я теряю дар речи, переносясь в прошлое. Об этом мы говорили в ту самую ночь. Иден призналась, что, будучи единственным ребенком в семье, часто чувствовала себя одиноко. Сказала, что всегда хотела завести питомца, но родители не разрешали. Я по глупости предложил ей завести золотую рыбку. Она поддела меня, ответив, что рыба — это большая ответственность, и она не уверена, есть ли у нее на это время. Я пока не взял на себя такую ответственность. А ты? — удается прохрипеть мне. Она со смехом качает головой, а Лестер смотрит на нас, как на сумасшедших. Может, так оно и есть. Никаких домашних животных, твердо повторяю я. Никакой девушки, только я. Она еще мгновение смотрит мне в глаза. И все же я знаю, как сложно все бросить и куда-то поехать. Так что спасибо. Всегда пожалуйста. Пока Иден продолжает рассказывать об оставшихся осенних поездках и мероприятиях, на столе начинает вибрировать мобильник Лестера. «Извините, я отойду на минуту» говорит он, вставая и хмуро глядя на жужжащий девайс. «Не торопись», — мягко произносит Иден, с наслаждением делая еще один глоток кофе, в то время как Лестер выходит из кабинета, закрывая за собой дверь. Теперь, когда мы одни, она снова обращает все свое внимание на меня. «Почему ты ни с кем не встречаешься?» Девушка, которую я когда-то знал, не всегда была такой смелой рядом со мной. Помнится, Иден в тот вечер была слегка застенчивой. Опускала подбородок, когда я задавал ей вопросы ерзала и заправляла за ухо пряди волос. Готовилась в любой момент выскочить из моей постели. Такой я ее запомнил. Но потом что-то изменилось. Она забыла о настороженности и почувствовала себя комфортнее. Открылась мне. Мы улеглись на кровать, и она положила голову мне на грудь. Мне это понравилось. Никогда не был большим любителем обнимашек, но с ней все вышло не так плохо, как я мог представить. Черт, да я боготворил все, что случилось в ту ночь. Я осознаю, что она все еще ждет ответа на вопрос, почему я все еще один. Нет времени, полагаю. Вероятно, я слишком много работаю. Ида отодвигается, по-прежнему наблюдая за мной через стол. Понятно. Что ж, в этом есть смысл. Ты укрепил свою компанию, репутацию, добился впечатляющих результатов. Я киваю, не отвечая на комплимент. Ну а ты что, был у тебя кто после Брауна? С о сказанном, едва слова слетают с губ. Это, черт возьми, не мое дело. Но Иден, похоже, не обиделась и не обеспокоена моим вопросом». «Нет», — отвечает она. «Перед тем, как заболеть, мой дедушка пытался познакомить меня с крестником своего партнера по игре в гольф». «Ты с ним встречалась?» Она кивает. «Да, но ничего не вышло». «Почему нет?» «Мне любопытно, и поскольку она отвечает на мои вопросы без малейшей заминки, я не останавливаюсь». «Увы, никакой химии. Вообще», — сурово отрезает Иден. «Интересного в нем было столько же, сколько в печеной картошке». С моих губ срывается легкий смешок. «Понял. Значит, мы оба свободны». Улыбка. Выходит, так. Возвращается Лестер, прячу телефон в карман. «Как идут дела, детки?» «Думаю, мы почти закончили», — отвечает Иден. Лестер кивает мне. «Хочешь, покажу тут все. Могу провести тур по комнате охраны. Я встаю. Спасибо, звучит отлично. Мне нужно изучить комплекс, в котором работает Иден, если я собираюсь постоянно находиться тут и поддерживать ее, хотя моя основная задача — быть ее тенью, когда она выходит отсюда. В дороге, в поездках из города в город, из отеля в отель. К тому же я обещал наведаться к маме, и мне надо убить еще два часа, так что я вполне могу провести их с пользой. «Дай знать, если что-то понадобится», — говорю я Иден. «Если нет, увидимся в день игры». Она кивает, помахав нам рукой. «Развлекайтесь, мальчики». Мы оставляем Иден, склонившийся над ноутом, с этой чертовой кофейной кружкой. Затем мы с Лестером используем все эти два часа, дабы познакомить меня со зданием и действующими в настоящий момент системами безопасности. Здесь работает самая современная система, и я чувствую гораздо больше оптимизма, чем следовало бы. Ведь если жизнь меня чему-то и научила, так это тому, что все, что может пойти не так, обязательно пойдет. «Есть хочешь?» — спрашивает мама, открывая холодильник и заглядывая внутрь. Не знаю, что она надеется там найти, потому что ее не было тут шесть недель. Наверняка все, что было у нее в холодильнике до того, как она уехала на реабилитацию, уже протухло. С другой стороны, может, это просто привычка всех мам спрашивать ребенка, поел ли он. И, по правде говоря, я голоден. Я пришел сюда прямо со встречи с Идон и Лестером и еще не обедал, но она не обязана кормить меня. Мама едва помнит, что сама должна есть, и последнее, чего я хочу, это давить на нее. Она всегда была хрупкой, зыбкой субстанцией. Я в порядке, спасибо. Мама кивает и позволяет дверце холодильника захлопнуться. Уходя с кухни, она проводит рукой по чистой столешнице, напивая себе под нос. Несколько дней назад, когда услышал, что ее выписывают, я прислал сюда уборщицу, чтобы маме не пришлось возвращаться в пыльную квартиру. Все хорошо? Ты нормально себя чувствуешь? спрашиваю я, садясь в кресло в углу гостиной. «Чувствую себя прекрасно», — отмахивается она. «Ты и твой брат, как две наседки». Она тихонько хихикает, но я не понимаю ее юмора. Ведь, само собой, мы с братом беспокоимся о ней. Она почти 20 лет сидела на обезболивающих. Я надеюсь, на этот раз ей, черт возьми, действительно удастся завязать. Но кто может ручаться? Я научился ожидать ударов под дых. Неделю она держится просто отлично. А потом я прихожу... И нахожу ее под дозой. Я просто зашел убедиться, что у тебя все хорошо, что ты снова в норме, говорю я, аккуратно сглаживая острые углы. Мама смотрит с раздражением. Я сказала, все нормально. Да знаю я. Хотел сказать тебе, что уеду на пару дней, потом будут еще разъезды. Чаще. Я получил новую работу. Обернувшись ко мне, она улыбается. Да? Как хорошо, детка? Охрана какого-нибудь крупного управляющего или знаменитости на этот раз? Я киваю. Что-то вроде того. Ты помнишь, Иденвин? В ее взгляде вспыхивает узнавание. Я сделал ошибку, сказав однажды, что у меня что-то было с дочерью губернатора. Выражение лица мамы становится жестче. Я думала, ты давным-давно усвоил этот урок. Ты никогда не будешь соответствовать такой девушке, как она. Раздраженно вздохнув, я встаю. Это просто работа, мам. Хорошо, потому что тебе не пойдут на пользу мечты о подобных девушках. Я видела, чем все закончилось в прошлый раз. Она ни хрена не знает о том, как все было в прошлый раз. Но опять же, возможно, она более проницательна, чем я думаю. Может, мама знает, что моя отчужденность и замкнутость имеют гораздо большее отношение к отказу Иден, чем я показываю. Я знаю, мам, не волнуйся. Мне пора. Береги себя. Бросаю я, отдавая ей несколько банкнот. Она сжимает деньги в ладони, глядя на меня с благодарностью. Я всегда осторожна. Разве нет? В ответ я вскидываю бровь. Это спорное утверждение. Но последнее, что мне нужно, — еще один спор с мамой. Скоро увидимся. Она лишь кивает в ответ.